Старичок очевидно тонко разбирался в интонациях человеческого голоса. Он перестал любоваться своей полярной красавицей, посерьёзнел и прочитал майору краткую лекцию о совах. Полярные совы не любят людей, поскольку человек в природе является их главным врагом. На них охотятся, употребляя мясо в пищу. Кроме того, эти совы не любят шума вообще. громких звуков, так что предпочитают селиться в глухой тундре, вдалеке от человеческого жилья. Питаются совы в основном мелкими грызунами и птицами, но могут и зайца поймать, если не в одиночку. В неволе они живут только в больших, просторных вольерах. Приручить сову может только специалист, и то, если взять совёнка прямо из гнезда и уделять ему много внимания. Совы вообще трудно поддаются обучению, они пугливые, но неосторожные, недоверчивые, иногда жестокие. Всякий новый объект, появившийся в их поле зрения, воспринимают как врага, и по интеллекту значительно уступают дневным птицам. "Значит идти в зоопарк", вздохнула Ленская. "Не только", обнадежил старик. За последние годы в городе развелось столько самодеятельных зверинцев. Совы еще ладно, змей ядовитых держат, хищников семейства кошачьих, крокодилов, скоро бегемотов в бассейны запускать начнут. А вам, простите за любопытство, совушка это зачем? Да век бы эту сову не видать. Не сдержалась Ленская, за что и получила укоризненный взгляд от старика, а сова в витрине просто облила ее презрением. Пришлось вкратце рассказать, откуда взялось у нее злополучное перышко и как важно найти ту сову, что его потеряла. Разумеется, Ленская не упомянула питерского душителя, еще не хватало, как услышат весь музей сбежится, звери из витрин повыскакивают. Присмыкающиеся живут. Старичок проникся серьезностью проблемы и на прощание дал Ленской свою визитку, где значилось, что он профессор, доктор биологических наук, почетный член всевозможных ассоциаций и обществ в России и за рубежом и прочее, прочее прочее, а также заведующий отделом птиц зоологического института Академии наук. А в кабинет к семейству Лирохвостых он зашел совершенно случайно. Марианн Туаннета открыла глаза. В первый момент она не могла понять, где находится. Жалкая, бедно обставленная комната нисколько не походила на ее покое в Трианоне. Узкая койка, два шатких стула и умывальник составляли всю ее обстановку. От голых стен тянуло ледяным холодом, и тело королевы сотряс мучительный озноб. Но этот озноб ничего не значил в сравнении с тем ужасом, который она испытала, когда к ней вернулась память. Она вспомнила разъяренную толпу на площади перед дворцом, вспомнила свирепую женщину в красном платье с кривой саблей в руке, вспомнила крик тысяч глоток хлеба хлеба хлеба вспомнила жалкую улыбку Луи и своего маленького сына испуганно льнущего к матери Луи уже нет его католического государя законного короля Франции Людовика XVI ее супруга Уже пять месяцев, как казнили по приговору революционного трибунала. А где ее маленький Луи, ее единственный сын? Один Бог знает, жив ли он. Мария Антонетта, дочь императрицы Марии Терезии, сестра императора Австрии Франца, жена короля Франции и мать наследника престола, Дожидалась казни в одиночной камере парижской тюрьмы Консьержери. Впрочем, вряд ли кто-то из прежних знакомых узнал бы в этой постаревшей, изможденной женщине легкомысленную и прелестную Версальскую королеву. Благодарение Господу, что она еще может иногда ненадолго забыться сном. Вариантова на встала со своей узкой койки, умылась, подошла к окну. Пустой тюремный двор, ни травинки, ни деревца. И вдруг показалось, что она когда-то уже видела все это: пустую холодную камеру и тюремный двор за окном. Она попыталась вспомнить, но тут за дверью послышались приближающиеся шаги, лязгнули запоры, и в камеру ввалились трое офицеров. Гражданка, час пришел!» — проговорил старший из них и подтолкнул ее к выходу. Ее вели по парижской улице, и вокруг нее бесновалась толпа. Оттуда, из озверевшей толпы, к ней тянулись худые грязные руки, и десятки полных ненависти голосов кричали вслед: "Подлая встреячка, шлюха, развратница!" Отдайте ее нам, мы разорвем ее на куски. Охрана с трудом сдерживала толпу. Высокий одноглазый офицер пытался остудить страсти, взывая к революционной сознательности граждан. Граждане, соблюдайте революционную законность. Бывшая королева Мария Антоаннета будет казнена по приговору революционного трибунала. Никакого самосуда, граждане. Впереди показалась повозка палача. Сам парижский палач Анри Самсон возвышался над бушующей толпой, как скала над штормовым морем. Королеву подвели к повозке, она думала только об одном: не проявить слабости перед толпой, не показать, что она сломлена, унижена, разбита, выглядеть царственно перед этой жалкой чернью, показать им всем что королева Франции и умирает по-королевски. И тут из окружающей ее толпы, из этой безликой, полной ненависти и глумления массы выделилось одно лицо, точнее даже не лицо, а глаза, черные, глубокие, полные мрачного тревожного огня. Сама женщина была с ног до головы закутана в черный плащ, Марионтоннет почувствовала странное волнение. Когда-то она уже видела эти глаза, видела эту женщину. Из-под черного плаща свесился кулон на тонком кожаном шнурке. Марионтоннет разглядела странный узор из темного старинного золота вертикальный ромб, а в нем полумесяц и ключ. И тут она вспомнила давнюю ночь, фиакр который вез ее и принцессу Роган по улочкам ночного Версаля и женщину встретившую их на пороге жалкого маленького домика "Я предупреждала тебя, королева", одними губами произнесла женщина в черном. — "Я предупреждала, но ты не вняла моему предупреждению. Так расплачивайся же теперь за свое преступное легкомыслие". сделай что-нибудь добрая женщина взмолилась королева забыв на мгновение о своем достоинстве поздно безжалостно отозвалась та тебя уже ждет наша владычица Геката обутая в красное повелительница перекрестков, владычица лунного света Геката бегущая по земле не приминая травы рыщущая в темноте, преследующая свою добычу в ночи, геката, блуждающая среди могил. "Не о себе прошу", воскликнула маренто Аннетта. "Сделай что-нибудь для моего сына, для моего маленького Луи, спаси его, добрая женщина, если он еще жив. Отойди, гражданка!" Одноглазый офицер оттолкнул женщину в черном, подвел Марию-Антуанетту к повозке палача. Анри Самсон наклонился, схватил королеву своей могучей рукой и втащил ее на свою жалкую повозку. Мария-Антуанетта, дочь и сестра императоров, королева Франции, мать наследника престола, отправилась в свое последнее путешествие. Лиза Раевская любила поспать по утрам. Все знают, что люди по отношению ко сну делятся на два непримиримых лагеря, на две категории на сов и жаворонков. Так вот, Лиза, если пользоваться этой классификацией, была не простой совой, а стопроцентной законченной совой с плюшкой. Лиза была вовсе не ленива. Она никогда не валялась в кровати с книжкой и печеньем. Но если была возможность, спокойно спала до полудня. Звонок телефона вырвал ее из объятий Морфея, когда не было еще и десяти утра. Это Елизавета Роевская, раздался в трубке незнакомый женский голос. "Да, это я", отозвалась Лиза. "С кем я говорю?" Голос в телефонной трубке был не только определённо незнакомый, больше того, Он был какой-то неживой, бесцветный, удивительно холодный, словно принадлежал не человеку, не женщине, а бездушному механическому созданию. "Я менеджер ансамбля Петербургские виртуозы", проговорила незнакомка. "У нас появилась вакансия. Наша пианистка уходит в декретный отпуск, а Владимир Борисович хотел бы вас прослушать". Лиза забыла о своем первом впечатлении. Теперь голос незнакомой женщины казался и нежным, и мелодичным, как флейта или волторна. да что там. Такими чарующими голосами, наверное, разговаривают только ангелы в раю. Потому что если у Лизы и была заветная, затаенная голубая мечта, это была мечта попасть именно в этот ансамбль. Дело было даже не в том, что ансамбль Петербургские виртуозы разъезжал с гастролями по всему миру, выступал в лучших концертных залах Европы и Америки, на лучших сценических площадках, хотя чего греха таить, и в этом тоже. Но самое главное, в этом ансамбле его руководитель, Владимир Борисович Варшавский, собрал действительно настоящих виртуозов, музыкантов высочайшего класса. Так что попасть в этот знаменитый коллектив это значило добиться подлинного признания в музыкальном мире, признания профессионалов, которые ценятся куда выше, чем бурные зрительские восторги и аплодисменты. Тем более, что для пианистки попасть в ансамбль было куда труднее, чем для скрипачки. Пианистов вокруг множество, а место в ансамбле только одно. Я слушаю, слушаю вас. Выпалила Лиза, прижав трубку к уху, чтобы не пропустить ни слова. Куда и когда нужно приехать? Вы должны явиться для прослушивания ровно в двенадцать часов по адресу Тучковый переулок, дом восемь, квартира двенадцать. Произнес холодный бесстрастный голос. Вам надо будет войти во двор, подъезд слева от входа, не удивляйтесь. Владимир Борисович снял там помещение с хорошей акустикой. Да, я непременно буду. Лиза испуганно взглянула на часы. До назначенного времени оставалось ровно два часа. Но такими предложениями не бросаются. Надеюсь, ответила незнакомка. Владимир Борисович не любит опозданий. В трубке послышались короткие гудки отбоя. Лиза бросила трубку на аппарат и заметалась по квартире. Торопливо подбирая одежду, ей хотелось выглядеть строго, но эффектно и неординарно. Перебрав несколько платьев и костюмов, она наконец остановилась на длинной черной юбке и коротком темно красном пиджачке. На шею, как всегда, повесила старинный кулон бабушкин подарок, он приносил ей счастье. Время поджимало. Заколов волосы и смазнув по губам помадой, Лиза вылетела из квартиры, вызвала лифт. В зеркале лифта она еще раз придирчиво осмотрела себя, осталась недовольна, но подумала, что главное хорошо показать себя за инструментом. Еще раз поправила волосы, и тут рукав зацепился за кулон. Лифт как раз остановился на первом этаже, двери разъехались. Лиза неловко дернула рукой. Замочек кулона раскрылся, и кулон упал в щель между полом лифта и лестничной площадкой провалился в лифтовую шахту. Лиза застонала. Только этого не хватало потерять свой кулон перед таким важным прослушиванием. Кроме того, что этот кулон ей просто дорог, как семейная реликвия, он приносит ей счастье, и без него идти к Варшавскому просто страшно. Лиза наклонилась Заглянула в узкую щель между коробкой лифта и площадкой. Кулон лежал прямо на виду, до него было не больше метра. Её душе шевельнулась слабая надежда. Лиза постучала в дверь слева от лифта. Там в маленькой уютной комнатке, дежурил диспетчер жилищного товарищества, к которому жильцы обращались в случае любой аварии. Он же по совместительству выполнял функции консьержа. Дежурный толстый добродушный дядька с пышными усами, отзывавшийся на отчество Васильич, внимательно выслушал Лизу, заглянул в шахту и солидно кивнул. Нет проблем, сделаем. Он поковырял в лифтовом щитке, что-то там отключил, кабина отъехала вверх. Двери остались открыты, и Васильчик, кряхтя, спустился в шахту. Не положено так делать, но раз уж очень надо, доносился снизу его голос. мать честная, чего тут только нету? А я-то эти пассатижи искал. Ну, вот он, кулончик ваш. Наконец он выбрался наружу, отряхнулся и гордо протянул Лизе кулон. Девушка прочувство поблагодарила его, присоединив к благодарности крупную купюру. Повесила кулон на шею, только тогда взглянула на часы. Васильич действовал неторопливо. Было уже без четверти двенадцать, Так что успеть на прослушивание к назначенному времени никак не получалось. Сказать, что Лиза расстроилась это значит ничего не сказать. Она пришла в отчаяние. Неужели от нее ускользнул тот единственный неповторимый шанс, который выпадает музыканту раз в жизни, а скорее всего, этого не случается никогда? Нет, она должна что-то сделать. Такой шанс нельзя упускать. Нужно позвонить той женщине со странным голосом, менеджеру ансамбля, и попросить, чтобы прослушивание перенесли хотя бы на полчаса. К сожалению, ей звонили не на мобильник, а на городской номер, поэтому она не знала, куда звонить. Выйдя из подъезда и быстро шагая к улице, чтобы поймать машину, Лиза достала из кармана телефон и набрала номер знакомой девушки, работавшей в дирекции филармонии. «Олеся!» — взмолилась она, услышав голос своей знакомой. "Будь человеком, научи, как связаться с менеджером Варшавского, очень нужно". Я тебе буду благодарна по гроб жизни. А что такое? Заинтересовалась та? Тебе что, предложили место в виртуозах? Потом, потом все расскажу. Ради бога, узнай номер. Она, конечно, не хотела тратить драгоценное время на разговоры, но кроме того, просто боялась сглазить раньше времени, раструбив об этом заманчивом предложении. Потому что Алиса при всех своих достоинствах обладала одним существенным недостатком. Она была болтлива, как парикмахерша и массажистка в одном лице. Хорошо, зайчик, я тебе перезвоню, ответила Алиса, нисколько не обидевшись. Только умоляю, скорее. Замая трубку в правой руке, Лиза размахивала левой, пытаясь остановить машину. Как назло, все проезжали мимо. Наконец ей удалось остановить какие-то потрёпанные Жигули. Она плюхнулась на заднее сиденье и бросила водителю уроженцу одной из южных республик бывшего союза: Тучков переулок". "Это где?" осведомился тот, неспешно оборачиваясь. "Я девушка у вас в городе недавно, на Васильевском острове". И тут зазвонил Лизин телефон. Записывай, проговорила Олеся и продиктовала подруге номер, добавив: "Ты не представляешь, чего мне это стоило". "Алесечка, зайчик, я тебе отработаю", ответила Лиза и торопливо набрала номер. Ответил ей совсем не тот голос, с которым она разговаривала сорок минут назад. Это было выразительное контральто с едва уловимыми южнорусскими интонациями. "Извините, с кем я говорю?" Это менеджер ансамбля Петербургские виртуозы взволнованно проговорила Лиза «Я Раевская, Елизавета Раевская С чем я вас и поздравляю насмешливо ответила контральта И чего же вы от меня хотите, госпожа Раевская Контрамарку Я хотела сказать, что не успеваю на прослушивание Нельзя ли перенести его на полчаса, на половину третьего Прослушивание Какое прослуживание, милочка? Обладательница контральта была явно удивлена. У нас не запланировано ничего подобного. Простите, перебила ее Лиза. Вы, наверное, не в курсе. Мне час назад звонила менеджер вашего ансамбля, не вы, другая женщина и сказала, что Владимир Борисович хочет меня прослушать. Милочка, у нас нет другого менеджера. Я с этим и одна вполне справляюсь, и вообще Владимир Борисович сегодня очень занят и никого прослушивать не собирается, и кроме того, милочка, у нас в ансамбле нет вакансий. Ну как же? Ваша пианистка уходит в декрет. Меня пригласили? Милочка, в голосе собеседницы определенно прозвучало нетерпение. Нашего пианиста зовут Святослав И я не думаю, что он собирается в декрет. Конечно, может быть, я не в курсе всех его личных планов. Лиза хватала воздух ртом. Ее голубая мечта таяла прямо на глазах. Она не хотела упускать ее и все еще за что-то цеплялась. Ну как же? Владимир Борисович специально снял помещение с хорошей акустикой в Тучковом переулке. Да что вы, милочка!» Из телефона и трубки на Лизу дохнула полярным холодом. Чтобы мы сняли помещение в такой дыре? У нас есть собственный зал для прослушиваний в прекрасном месте в центре города. Э, так что извините, милочка, мне некогда с вами болтать. Из трубки понеслись короткие сигналы. Стой, бросила Лиза в спину водителю. Высади меня здесь. То ехать, то стоять, бормотал тот, подруливая к тротуару. «Толка, девушка, ты мне заплатишь, как договорились. Заплачу, заплачу, отмахнулась Лиза, и сунув ему деньги выскочила на тротуар. Она шла по улице, переживая горькое разочарование, и обдумывая произошедшее. Сейчас, когда она задумалась всерьез, ей было трудно понять, Как она могла поверить в тот странный звонок? Во-первых, с чего это такой крупный музыкант заинтересовался бы ее скромной особой? Хороших пианистов в городе десятки, если не сотни. Во-вторых, она вспомнила, что пианист в ансамбле и в самом деле мужчина. Как она могла это забыть? В-третьих, тучков переулок это явно неподходящее место для всемирно известного ансамбля. Это малолюдный, подозрительный уголок Васильевского острова, где в массе обитают бомжи и так называемые синяки. Да, она явно была не в себе. Видимо, так сильно подействовало на нее волшебное предложение, уникальный шанс попасть в такой замечательный ансамбль. Но тогда, что это было? Кто-то просто так жестоко подшутил над ней. Нет у нее знакомых способных на такие розыгрыши.